История 50. -е. Дела жилищные. Стратагемы можно применять в самых разных ситуациях, даже в такой скучной сфере, как предоставление услуг ЖКХ. В Китае каждый дом стоит на обслуживании у управляющей компании. Встречаются жильцы, которые не платят вовремя, предъявляют претензии по разным поводам и выражают недовольство своими управляющими компаниями. Скандалы и суды никому не выгодны. Поэтому все проблемы надо решать мирным способом. Мой приятель Чэнь работал в одной из управляющих компаний и рассказал, каким образом руководство применяет стратегемы. Однажды эта фирма, взяв под своё крыло новостройку, стала получать постоянные жалобы от жильцов на то, что лифт слишком медленно едет и его приходится долго ждать. Жильцы стали просить поменять лифт, угрожая переехать, если это требование не будет удовлетворено. Управляющая компания не хотела менять лифт, так как это сулило незапланированные расходы, к тому же немаленькие. Но и переезд жильцов тоже привёл бы к убыткам. Надо было что-то предпринять. Тогда специалисты управляющей компании подумали и сделали так, что и жалобы прекратились, и лифты остались прежними. Выход был прост. На каждом этаже у лифта и в самих кабинах установили зеркала в человеческий рост. Теперь каждый жилец рассматривал себя любимого, и время для него проходило незаметнее. Кстати, когда я жил в Пекине, часто в лифтах замечал телевизоры или мониторы, демонстрирующие развлекательные программы, мультфильмы, передачи о путешествиях, иногда какую-нибудь яркую и смешную рекламу. Возможно, там лифты тоже были медленные, но никто этого не замечал. Это стратагема отвлечения внимания. Она называется поднять шум на востоке, а напасть на западе. Ещё одна хитрость заключается в том, что управляющие компании объявляют жильцам, что привязывают зарплату своих рабочих к объёму собираемых взносов. Когда жильцы вызывают мастера, чтобы он им что-то починил, то они чётко знают, что по их вине, если они не заплатили, он не получит зарплату полностью. Это стратагема нанести самому себе увечье. Она подразумевает страдания того, кто её применяет. Естественно, он страдает не просто так, а с какой-то целью. Цель в данном случае вызвать чувство вины и сострадания у жильцов. Но эта стратегема действует не на всех. Всегда найдутся жестокие или бессовестные люди. Поэтому надо окружить их напоминаниями. Развесить в подъезде и на этаже плакаты о необходимости своевременно вносить плату за услуги управляющей компании. Также важно вести с ними разъяснительную работу и при каждой встрече говорить о том, что за ними долг. Эта стратегема называется закрыть дверь, чтобы поймать вора, то есть поставить жильцов в такую ситуацию, когда они не смогут скрыться от давления управляющей компании. Если дома у должника что-то сломалось, например, вышла из строя что-то связанное с электропроводкой или водопроводом, то он вызовет мастера для починки. В этом случае надо идти к нему домой вместе с рабочим. А когда он откроет дверь, не разрешать мастеру ничего чинить до тех пор, пока жилец не заплатит. Это стратегия шантажа. Осадить Вэй, чтобы спасти Джао. Если жильцы начинают координировать свои усилия, чтобы снизить размер ежемесячной платы за услуги управляющей компании, то надо выяснить, кто у них является заводилой и создаёт больше всех проблем. Потом с этим инициативным человеком нужно встретиться отдельно от всех и тайно снизить оплату персонально для него. Если группа жильцов потеряет лидера, она быстро распадётся все смирятся и продолжит платить установленную сумму. Это называется хочешь поймать разбойников, поймай их главаря. Жильцы не любят, когда во время их посещения управляющей компании сотрудники пьют чай или обедают, потому что обычно они приходят с какими-то проблемами или претензиями, то есть в плохом расположении духа. Если они застанут сотрудников за едой, это вызовет ещё большее раздражение. И даст повод говорит, что управляющая компания ничего не делает. Поэтому надо, чтобы жильцы ничего подобного не видели. Но сотрудникам всё-таки требуется питаться и отходить по делам, так что обедают они во внутренней комнате, куда посетители не могут попасть, или в кафе неподалёку. Чтобы жильцы не были недовольны, надо оставлять компьютеры и свет в офисе включёнными. Тогда создаётся видимость, будто люди только что отошли и вот-вот вернутся. Это стратегема пустой город. Блеф, когда в офисе никого нет, но создаётся впечатление, что жизнь кипит. Если бизнес не идёт и проблемы не решаются, можно просто уйти в другой дом или район и предоставлять услуги там. Это стратегема бегства, отступление с целью сохранить ресурсы, в данном случае нервы, и начать новую жизнь.